Гильза тут же потянулась за спичками. Лектор отступил в темноту. Свет мешал ему видеть то, что творилось дальше в туннеле. Очень плохо, когда вода, утоляющая жажду, свежая, не в трубах, а вот сама по себе, у рельсов. Маленькая лужа – предвестник большой беды. Откроется течь, туннель обвалится, а то и затопит его вместе с ближайшими станциями. Так однажды станция Святошин едва не стала братской могилой, эдаким подземным Титаником, так что Сайгон не понаслышке в курсе, какой опасностью грозит хлюпанье под ботинками. Кстати, обуви вода тоже не на пользу. Дальше двигались в колонне по одному. Трое — это ведь уже колонна. Сайгон с фонарем впереди. Луж попадалось все больше и больше, и даже сам воздух будто пропитался влагой. «Что это? Почему вода?» – спросил Сайгон у нигерийца. «Ты ведь проходил уже здесь?» «Давно, босс. Сухо тогда было. Давно. Теперь иначе». «Это уж точно. Иначе. Теперь не просто лужа, но сплошное, без отмелей. Озеро впереди. Не река, потому что течения нет. Гиль закинула в воду горелую спичку. Ее не унесло. Стока нет. Хорошо это или плохо? Не спрашивайте Сайгона, он не знает». «И как мы теперь, босс?» «Поживем, увидим!» Сайгон повел фонарем по стене у кромки воды. На уровне груди луч уткнулся в надпись, сделанную белой краской. «Такси. Услуга платная». Сначала он подумал, что это просто глупая шутка караванщиков. Они же сутками не вылезают из темных туннелей. Вот крыши и едут, развлекаются они так. Но потом он заметил над водой натянутый кабель, один конец которого был примотан к крепёшке на стене, а второй терялся во мраке над озером. Или всё-таки над рекой. Услуга платная, годится. Сайгон ухватился за кабель и тряхнул несколько раз, благо тот провисал вдоль стены. Вдали послышалось звяканье, будто к кабелю привязали несколько пустых консервных банок которые, соударяясь, издавали дребезжащий звук. — А может, уйдем, босс? — Поздно. Я уже вызвал такси по телефону. Темнота над водой вдруг взревела раненым зверем. Гильза попятилась. Вне станции Нивки она больше не претендовала на роль бесстрашной воительницы. А так круто себя вела, спички жгла. Сайгон натянул лук. Нигериец раскрутил над головой цепь. Из темноты на них, бесшумно скользя по воде, двигалось что-то большое. А краску где взял? Где взял, там уже нет. Сайгон сразу окрестил его хороном. Про себя, конечно. А как еще называть двухметрового мужика, закутанного с ног до головы в ОЗК? Не Василием же Петровичем Ивановым, или еще каким паспортным именем, смысла в котором нынче не больше, чем в руководстве по выращиванию орхидей. Харон куда круче и по существу. Уже нет? Шутник? Ага, качнулся хобот противогаза, закрывавшего лицо перевозчика. Как выяснилось, нечто большое и бесшумное, которое двигалось по воде из темноты, и есть то самое такси. Плот, составленный из нескольких надувных лодок сплошь в ладках. Резина и еще раз резина. К каждой лодке придавался собственный насос, поскольку все они были от разных производителей, не пожелавших вводить единый стандарт. Орев раненого зверя имитировался посредством дудки болельщика – пластмассового двухцветного цилиндра. Футбола давно нет, а дудки остались. Внушительно звучит в темноте, Сайгона впечатлило, да и не только его. Сколько за троих? Патроны есть? Харон не спешил звать клиентов на борт. Опираясь на Багор, он остановил плот метрах в пяти от берега. Сайгон вернул стрелу в Колчан. Жетонами расплатимся. Тогда по двадцать за каждого. По десять. По пятнадцать. Двенадцать. Больше не дам отрубил Сайгон. Он всегда гордился своим умением торговаться. Багор оттолкнулся от дна, плот начал медленно удаляться. — Эй, ты куда? — Вызови другое такси. — Хорошо, пятнадцать. — Двадцать пять. — Идет. — Сайгон вытащил из рюкзака мешочек и отсчитал нужное количество жетонов. «Это мы еще хорошо отделались», — шепнул он лектору. «А если б этот крахобор по тридцать запросил?» «Да-да, Сайгон гордился тем, что умеет сбить цену». военные жетоны для оплаты проезда в метро — универсальная валюта на всех станциях святошинско броварской линии». «Гривны, баксы, евро — все это не прижилось». В безумии первых дней после войны люди использовали купюры как туалетную бумагу и жгли из них костры. Потом была попытка использовать в качестве денежных единиц патроны. Но те расходовались слишком активно и сами по себе были дефицитным товаром. А вот жетонов в метро оказалось предостаточно. Сайгон не в курсе, как на прочих станциях, а на Святошине поступили по справедливости. Взломали турникеты и автоматы по продаже жетонов. Содержимое разделили между всеми, кто был на станции, поровну. Матвей Алексеевич как раз на этом и поднялся, руководил процессом. Благодарный народ избрал его начальником станции. Единогласно. Причем голосовали перед тем, как Алексеевич дал команду выдать гражданам их паи. Что тут сказать, Алексеевич дураком никогда не был. Вот только с телевизором у него пунктик. Ну да все в метро со своими тараканами в голове. Нам бы на ту сторону, где сухо. Лектор и гильзы дружно закивали, подтверждая просьбу Сайгона. А я думал, на полпути сойдете. Окунуться вам надо или еще чего? Ошибся? Сайгон внимательно посмотрел на перевозчика. Шутит? Типа черный юмор. Или всерьез? Но маска противогаза надежно скрывала лицо Харона. Шутка, конечно. Жетоны вперед Сайгон с облегчением выдохнул и протянул плату за проезд. Он первым шагнул на борт подземного лайнера повышенной комфортности. И едва не рухнул в воду, резиновая конструкция оказалась крайне неустойчивой. Гильза и лектор присоединились к Сайгону с большей грациозностью. Плот отчалил. Сняв рюкзак и положив рядом с собой лук, Сайгон заметил, что озеро глубокое. ему по пояс максимум. И зачем платить, если можно пройти вброд? Перевозчик пожал плечами. — Хоть сейчас верну жетоны, и с катертью дорога. По двадцать пять за человека, того семьдесят пять. Как бы серьезная сумма, жаль с ней расставаться, за здорово живешь, но... С другой стороны, что-то тут не так, раз Харон готов вернуть полную предоплату. Только это останавливало Сайгона от того, чтобы двинуть своим ходом. Неужели в мирной с виду водичке таится серьезная опасность? Какое-то время Сайгон безуспешно всматривался в черную гладкую поверхность кое-где в масляных разводах. Ну, хоть бы какой-то намек! Однако ничто не предвещало беды, и именно это больше всего беспокоило Сайгона. Но все оказалось прозаичней. Заметив его терзание, гильза достала из видавшего вида редикюля небольшой пластиковый коробок с ЖК-экраном на боку и включила его. Проверив уровень радиации, она спрятала дозиметр обратно. При этом зябко поежилась. Интересно, откуда у амазонки такой дорогой прибор? Я так и думала. Озеро безбожно фонило, что вовсе не удивительно. То тут, то там протекал свод туннеля. Мелкие струйки были похожи на дождь. Вода с поверхности, потому-то перевозчик так вырядился. Значит, ему не нужен хороший психиатр и сибазон, Он знает, что делает. Тем хуже для путников». Сайгон приуныл. «Ага», — подтвердил Харон, — «водичка тут целебная. Разливай в бутылки и продавай». И купаться в ней полезно не только на крещение. Невесело развил тему Сайгон. Во-во, друг, рубишь фишку. Ну так что, прибыль пополам? Багор раз за разом отталкивался от дна, продвигая плот по туннелю. Чем дальше отплывали от суши, тем глубже погружался Багор. Туннель заметно уходил под уклон. Вскоре Харон окунал руку по локоть, чтобы толкнуть плот дальше. И когда впереди обнаружился кабель, под углом, натянутый между стенами в полуметре от воды, перевозчик с облегчением засопел в хобот противогаза. Ухватившись за кабель, Харон принялся тянуть. Усилия он прилагал значительные, но помощи не просил. «Что ж, человек за это жетоны получает, и немалые», — рассудил Сайгон. Вскоре прижав плот надувным боком к стене, Харон перехватил продолжение кабеля, что тянулся к другой стене. Таким вот зигзагом плот двигался дальше уже без помощи багра. Скорость заметно увеличилась. И еще, одному Сайгону казалось, что с каждым пройденным метром потолок приближается к воде. Так оно и было. Даже при очень большом желании Сайгон и его команда вряд ли пересекли бы озеро вброд. Вскоре вода поднялась так высоко, что им пришлось наклонять головы, чтобы не набить шишки о свод туннеля. Мрачное место. Еще и сверху льет. Зонтом сплошь в цветочках Харон накрыл карбидку, который освещал курс. Мимо проплыла оранжевая строительная каска. Лектор хотел было подхватить ее, но почему-то передумал. Сайгон задумчиво проводил каску взглядом. Затем потолок медленно, но уверенно пошел вверх. Вскоре закончился последний кабель, протянутый от стены к стене, и вновь Харон воспользовался багром. Его пассажиры заметно повеселели. Есть такие карты, на них объекты метрополитена нанесены на план города. «Масштаб один к пятистам», — пробормотал Сайгон, сам не зная зачем. «Наверное, хотелось сказать что-нибудь хорошее». На тех картах указано все, что есть возле выходов из метро, возле каждой вентиляционной шахты. Здесь поднимешься, в супермаркет попадешь, там в больничку». «И что?» – зевнула Амазонка. Несомненно, ей было очень интересно узнать ответ на свой вопрос. «Как что? Обладая такой картой, вы владеете всеми богатствами поверхности. Ну, почти владеете». Говорили, карта была у майора, вот только она пропала вместе с хозяином. Может и так, но я ни разу не видел у него что-либо подобное. Красивая сказка, босс. Это вовсе не сказка. Какая разница, босс? Наверху за два десятка лет мало что сохранилось. С каждым годом мародеры приносят все меньше и меньше ценного. Так говорят, босс. Сайгону нечего было на это возразить. А хотите анекдот расскажу? В тему. Лектор, не дожидаясь согласия, начал. «Идут однажды по туннелю Алексеевич, Космос и Майор, а навстречу им...»